Глава 29. Сиднар Поездка в храм Джан Варшавара подарила надежду на скорое обретение тела. И она же послужила жестоким разочарованием. Непробиваемая защита, которой я так гордился, меня же и подвела. Попытки пробиться сквозь чешую не увенчались успехом. Я не понимал причины, по которой утратил управление над телом, ведь связь с ним ощущалась так отчетливо ей в очередной раз повезло, когда она подружилась с ее высочеством. Пожалуй, драконица единственная, кто стоял между адепткой и желанием Убхара Шашвата использовать мага жизни по назначению, даже против воли девчонки. Но я подозревал, что Антима далеко не такая великодушная, какой желает казаться. Она попросту выбрала длинный путь, состоящий в том, чтобы завоевать доверие дарси дать ей проникнуться несчастной судьбой драконьих малышей и мягко подтолкнуть к нужному решению отдать всю себя ради их спасения. Я как мог убеждал девчонку, что повелителям неба нельзя доверять, какими бы дружелюбными и мудрыми они ни выглядели в глазах окружающих, но драконы живут слишком долго, чтобы действительно ценить скоротечную человеческую жизнь. Десяток-другой лет ожидания ничего не значит, когда за плечами тысячелетия. Зачем принуждать к чему-то? провоцировать конфликты или агрессию, если постепенно раскрывающийся дар не позволит Дарси игнорировать чужую беду. Магов в жизни потому и не осталось, что они не жалели себя ради спасения незнакомых людей и существ. Мои предположения, что драконы заняли выжидательную позицию, косвенно подтвердило присмиревшее поведение наглого выскочки, сумевшего за счет Дарси продвинуться в храмовой иерархии. Неужели я осознал, что вся его заслуга, состоит в том, что девушка к нему благоволит. Первая и вторая ступени в Ордене — это ранги слуг, немногим из которых суждено переступить следующий порог. А может, резкая смена тактики как раз и выдает заинтересованность парня в этом вопросе? Если он станет хорошим другом той, что сама обличена доверием повелителей неба, то со временем продвинется еще выше. Что ж, тактику сундаргуин выбрал верную. На его месте я поступил бы так же. Но я находился на своем месте и смиренно наблюдал, как постепенно прогрессируют способности девушки к исцелению. Не то, чтобы я был против или не желал Дарсии добра. Просто не хотел, чтобы стремительный прогресс приблизил ее к закономерной развязке. В питомнике, где в шаговой доступности пульсировала мощь природного источника, любой маг развивался бы ударными темпами. По сути, Дарсия служила преобразователем, без ограничений поглощая заемную энергию и выдавая взамен такую необходимую магию жизни. Да она одна, сама того не замечая, выполняла работу штата целителей, прежде не вылезающих из питомника. Зря, что ли, Антима сразу наложила маскирующее плетение на дар девчонки и защитила такими заклинаниями, что никакая высокоранговая боевая магия ее даже не поцарапает. Жаль, что поделиться наблюдениями я пока не мог. Ее высочество недвусмысленно намекнуло, что мое присутствие терпит, пока я не сую нос в чужие дела. Расстраивать Дарсию никто не будет без особой необходимости. Но если прижмет, у драконов найдется немало исполнительных человеческих магов, которые развеют меня за мгновение. В свете этого пропажа ловца души из общежития выглядела странно. Связь преступника с храмом. Высокий статус, позволяющий беспрепятственно проникать на территорию храма, говорили они незаурядной личности убийцы и изощрённом уме. Другой попросту не сумел бы проворачивать подлые делишки под носом у драконов, так чтобы они ничего не заподозрили. Или же, что звучит бредово, совершал преступление с полного ведома и одобрения драконов. Зачем так поступать с ценным государственным ресурсом? Академия взращивала лояльных магов, которые со временем станут опорой ордена и всего королевства. Даже не раскрывшие способности адепты в будущем могли приносить пользу. Полученное образование позволяло неплохо устроиться в жизни, занять высокие должности в различных сферах деятельности. В условиях изоляции от общества Академия формировала благодатную почву для выращивания верных трону магов. Им создавали тепличные условия, разбавленные буднями соперничества, нагрузок и умеренных развлечений, чтобы после выпуска они прочувствовали, как непросто быть свободными магами и слетались под крыло ордена или магической гильдии. Получив разрешение Дарсии на еще одно слияние, я с жадностью изголодавшегося путника ринулся в ее тело, чтобы в очередной раз ощутить вкус полноценной жизни. Предварительно погрузив девушку в сон, Я добился того, чтобы для ее сознания замещение прошло незамеченным. Мне подобный трюк сулил сплошные плюсы. Начать хотя бы с того, что время пребывания не ограничивалось жалкими минутами. Эх, я бы пробежался сейчас босиком по зеленой траве, чувствуя, как ветер холодит кожу и развивает волосы. Заказал в таверне любимое блюдо и смаковал бы каждый кусочек, запивая его элитным вином но всему свое время. В первую очередь мне требовалось усилить защиту комнаты, наложить сканирующее плетение и отследить воровку, копавшуюся в сундуке Дарсии. — Опа! Какой знакомый след ауры! — хмыкнул непривычно тонким голосом девушки. — И зачем же тебе понадобилась такая опасная игрушка? Натянув поверх пижамы спортивную униформу, я осторожно выскользнул в коридор, и скользящей тенью направился к недавней гости, имеющей наглость строиться в чужих вещах. Минуту потратил, чтобы вскрыть замок и проникнуть в нужную комнату. А ведь я планировал проверить соседку Рошни Ачер, погибшую месяц назад адептки, но не успел этого сделать. Оглядевшись магическим зрением, я определил наличие нескольких предметов, фонящих магией. Один сиял ярче прочих на порядок отличаясь от дешевых амулетов из академической лавки. Откуда бы ему взяться у девушки из низов? Похоже, нашлась пропажа. Оригинальностью Ариза двор не отличалась и спрятала артефакт под кроватью адептки Ачер. Я погрузил девушку в глубокий сон, гарантирующий, что она не проснется в неподходящий момент, и задумался, как лучше поступить. Забрать находку? Или же оставить в качестве приманки? Откуда адептка узнала, что из себя представляет ловец душ? Допустим, она случайно услышала об артефакте и раскопала в библиотеке сведения о нем. Кстати, надо бы проверить ее абонемент. Но я не верил в совпадение. Наверняка это снова активизировалось убийца. А значит, что? В скором времени она проведет новый ритуал. Дурек, желающих повторить успех адептки Атмы вокруг хватает. Поразмыслив, что разоблачение воровки ничего не даст, я принялся за работу. Поставил метку на ауру девушки, чтобы отслеживать ее местоположение и физическое состояние. Затем, похоже, отмеченный метины и сам артефакт. Напоследок я расставил следилки, которые собирали информацию обо всех, кто переступит порог комнаты. Припомнив, с какой легкостью в прошлый раз магичка избавилась от слежки, я вбухал прорву резерва Дарси и создал три независимые друг от друга сети. Наивностью я давно не страдал и допускал, что подобный выпад с кражей ловца душ мог быть частью хитроумного плана. Видела ли преступница в момент схватки, что я создал якорь в книге? Или отвлеклась на борьбу с очнувшейся жертвой? Магичка заполучила мое тело, которая тут же переместила и спрятала так надежно, что даже я не сумел его вернуть. Преступнице известно, что я влачу жалкое, бестелесное существование. Но знает ли она о нашей связи с адепткой? Намерена ли завершить начатое и убить Дарсию? Может, присмотрела новый объект для охоты? Вопросов и предположений возникло много, и я обязан был предусмотреть любой вариант дальнейшего развития событий. Вернувшись в комнату, я разделся и лег в кровать, после чего с неохотой покинул оболочку Дарсии. Пользуясь тем, что девушка спит, расположился рядом. Мне нравилось наблюдать за ее безмятежным личиком и кротким обликом беззащитного котенка. Кто бы меня осудил за это? Я ведь призрака никакого урона чести не нанесу. Подобные поступки меня не красят и не оправдывают. Но я ни разу не позволил себе лишнего. Разве что самую малость. Каждое слияние делало нас ближе. Я уже не отрицал возникшую зависимость от этой безрассудной, но, несомненно, доброй девушки. Жаль, что я не маг разума и не могу проникать в сознание. Я бы не отказался узнать, что она думает обо мне. Утром едва прозвенел будильник. Я легким импульсом активизировал магический источник Дарси и запустил циркуляцию энергии, пробуждающей от сна и наполняющей бодростью. Ночью пришлось изрядно потратиться, и вот такая поддержка сил была необходима. Надо бы научить Дарсию использовать этот простой действенный метод. Уж на ком, как ни на себе, могу жизни применять собственный дар. Разумеется, после пробуждения Дарсия еле вытерпела, желая выяснить подробности ночной вылазки. Едва сонная прия поплелась в душевую, как девчонка тут же вызвала меня и потребовала отчета. Я выдал часть информации. Но то, что касалось личности воровки и подробностей слежки, пока придержал при себе. Ни к чему подвергать девушку лишней опасности. Спровадив адепток на учебу, я задумался над тем, что пора бы заняться с Дарсией изучением магических плетений. На первом курсе преподаватели вряд ли покажут что-то полезное. На парах ученикам начитывали теорию по различным направлениям магии, помогали в освоении магического зрения, учили правильные медитации и контролю потоков. Все эти этапы, несомненно, нужны. Но Дарси их переросла, и не без моей помощи. Сейчас только мы, и драконы, знали об истинном направлении Дара. Раскрывать такую информацию я бы поостерегся. Значит, придется маскироваться и изучать программы вперед, чтобы неприятно удивить противника, если такой вдруг объявится на пути. Как ни странно, но за пару недель призрачного существования Я не удосужился изучить, какая информация содержится в артефакте. Тогда меня занимали иные вопросы. Теперь же, пользуясь моментом, я наполовину погрузился в книгу, пытаясь понять, как же добраться до содержимого. Изнутри этого не сделать, потому что меня сразу перебрасывало в искусственно созданное подпространство. Приноравливаясь, используя магическое зрение, постепенно я различил название. «Трактат по общим магическим дисциплинам» и умудрился прочесть краткое содержание. «Да это же пособие начинающего мага!» не удержался от удивленного возгласа. «Дарси непременно следует его изучить. Бытовые плетения, боевые чары, лечебные заклинания охранки. Чего только не было. Причем на построение некоторых узлов я и сам взглянул по-новому. Не заметил, как увлекся процессом, поглощая информацию и мысленно помечая, что из этого пригодится магу жизни. Использование магического зрения в призрачном состоянии не вызывало проблем. Уставало обычно физическое тело, а у духа истощался магический резерв, из-за чего я на некоторое время терял работоспособность. Однако после ночного слияния силы растрачивалось меньше, а вот буквы странным образом меняли расположение, искажая текст. В другой раз я бы подождал, пока снова накопится энергия, но сейчас ее хватало. А вот бегающие буквы — что-то новенькое. Древняя магия. Чисто из любопытства продолжил следить за перемещающейся буковкой, пока не рассмотрел у нее три пары мелких лап и четвертую пару длиной в три раза больше круглого тельца. Значит, в тот раз мне не показалось. Это натуральный книжный клещ. Ядовитый паразит, который еще и магию поджирал. Агр, И по мне ползал. Я жутко разозлился. На кончиках пальцев заиграли язычки призрачного пламени. Ну, держись, тварь. Теперь не успокоюсь, пока тебя не уничтожу.